Ниямби. Переход. Просто это несправедливо. Так не должно быть. Наши мужчины, итальянцы, надрываются, чтобы прокормить свои семьи, чтобы свести концы с концами, а эти приезжают сюда и... Оратор возмущенно выдохнул в микрофон, а потом ткнул пальцем в сторону обшарпанных стен старого отеля «Жаворонок». Стоявшие рядом с ним люди размахивали флагами и смотрели на окружающих, как на врагов. У некоторых бритые головы, на шеях повязаны шарфы дома Паунда. Примечание. Дом Паунда — неофашистский общественный центр в Риме. Были здесь и журналисты, и несколько полицейских. Из окон заброшенной гостиницы на улицу с опаской выглядывали темнокожие парни, чьи лица при дневном свете казались графитовыми масками. Все довольно мирно. Пока мирно. Этор Рачити отдалил микрофон от мужчины, у которого брал интервью, и посмотрел на небо лампедузы. Лазурное, ненастоящее, как на обработанной фотографии, оно лежало на черепице гостиницы, подчеркивая ее жалкий вид. Плющ, обвивающий покосившееся крыльцо, декор в стиле Либерти, облезлые ухмыляющиеся лица старых лепных украшений, красная ржавчина на перилах, полузгнившие ставни. Во дворе куча видавших виды кресел, матрасов и сушилок с сильно заношенной одеждой. Этори посмотрел на красный огонек камеры. Надеялся, что выглядит нормально. Волосы, выражение лица, одежда. Оператор Джани поднял большой палец кверху, другой рукой удерживая Panasonic HXV. «Жарище!» Асфальт нагрелся и начал вонять. Это Рачити очень хотелось, чтобы интервью побыстрее закончилось. Это был уже пятый дубль. А все из-за того, что Иван Паретти, член городского совета Турина, представитель Лиги Севера и лидер движения «Остановим вторжение», не мог и трех слов сказать, не вставляя выражений, которые были слишком крепкими даже для зрителей канала «Ретепадание». Паретти прославился своими, мягко говоря, радикальными взглядами. Этори хорошо его знал. Они встречались на ужинах пару раз, но это было в тот период жизни, вспоминать о котором Этари не любил. «Сеньор Паретти», — произнес он как можно более нейтральным тоном, — «Вы, как и другие представители Лиги Севера и движения «Остановим вторжение», — Вместе с простыми людьми приехали в Лампедузу из Турина, чтобы выразить возмущение фактам проживания здесь примерно 30 мигрантов. Что вы требуете? парете поскреб щеку, на которой остались следы подростковых прыщей. Он был мокрый, как мышь. Это едва сдержался, чтобы не ухмыльнуться. Если парете не перестанет пить столько граппы, И перехватывать на ходу, что попало вместо нормальной еды, ему совсем скоро светит инфаркт, из-за чего он, Этари, уж, конечно, не будет убиваться. «Мы требуем, чтобы их отправили обратно!» — заорал парете брызгая на микрофон слюной. Послышались одобрительные возгласы, крики чаек и несмолкаемое бормотание моря, вечная мелодия острова — «Песни о надеждах и потерях». Это рекивнул Ивану, чтоб тот продолжал. «Правительству наплевать! Несколько лет назад они сделали из заброшенной гостиницы центр приема этих... этих животных! И теперь это их территория!» Они захватили здание, сейчас их никто не проверяет. Они высаживаются с лодок или сбегают из центров приема беженцев, укрываются здесь, а стоит им немного очухаться, как они уже норовят слинять в Турин, Милан, Рим или какой-нибудь другой город. Даже не сомневаюсь, что среди этих зверей есть террористы и сторонники радикальных группировок. Эти обез... Сеньор Паретти, прошу вас выражаться корректно. — Да! Обезьяны! Как их еще назвать? — огрызнулся Парети, выпучив глаза и не обращая внимания на просьбу журналиста. Этари чувствовал угрызение совести при мысли о том, что всего три года назад он сам думал примерно так же, хотя его взгляды и не были столь радикальными. Но это было раньше, до того, как он увидел последствия кораблекрушения у берегов Лампедузы в 2013 году. До того, как увидел трупы, выловленные из моря, распухшие серые, как брюха рыбы, те самые трупы, которые время от времени навещали его во сне. Некоторые вещи меняют точку зрения. Некоторые вещи и есть точка зрения. — Власти обещали разобраться, и что они сделали? — спросил Парети с возмущенным видом, глядя в камеру. Может, до сердечного приступа ему даже ближе, чем этори показалось сначала. Ничего! Кроме нас всем плевать! Но людям надоело все это терпеть, и мы приехали сюда, чтобы открыто заявить о проблеме. Никто не знает, что происходит здесь на самом деле. Почему бы вам, журналистам, не сходить туда, чтобы все увидеть своими глазами? Но нет! Вы же болтаете только о том, о чем хотите! В сборище бездельников! «Стоп, стоп, стоп!» — наконец не выдержал Этери, с досадой махнув рукой и отступив в сторону. Оператор выключил камеру и, хмыкнув, опустил ее. «Боишься, что я скажу правду, а, рычите! рявкнул парети под одобрительные крики своей банды. «Боишься меня? Ведь ты больше не на нашей стороне! Ты теперь заодно с этими черномазами, да?» «Я понял тебя, Иуда, ублюдок! Такие, как ты, хуже всего перебежчики, трусы! Это из-за вас, Италия, в такой жопе! Из-за вас!» Это режал кулаки, ногти впились в ладони, пот заливал лоб. Он едва смог удержаться, чтобы не расквасить этому придурку нос. Подбежавший Джанни осторожно взял его за локоть. «Не связывайся с ним, не связывайся, он кретин! Сейчас поужинаем, поспим, а утром сделаем монтаж и уедем отсюда!» Идя с оператором к фургону Теленове, Этори немного успокоился. Краем глаза увидел, как двое мужчин показывают живущим в гостинице беженцам средний палец. «Надо было набить ему морду Джани», — процедил сквозь зубы Этори, когда они сели в машину. Сунул сигарету в рот, уставился на бушующее море. «Да брось ты! Это того не стоило!» Еще как стоило! Заодно и сам лишний раз вспомнил бы урок, который получил три года назад. Эторе молча откинулся на спинку сиденья, выдувая завитки дыма на лобовое стекло. Включил магнитолу. Послышались грустные пассажи саксофона. «Именно то, что сейчас нужно». Он смотрел, как чайка летит в синеве, а потом бросается в волны за добычей, как маяк Капогрикали парит на фоне ясного неба, взмывая вверх над плоской гладью моря. Как вереницы белых облаков, напоминающих спины огромных морских существ, которые хотят заглянуть в мир людей, появляются и исчезают на горизонте, там, где море встречается с небом. Здесь красиво. И кажется так спокойно, будто ничего не происходит. А внизу, там, внизу, — подумал Эттори, и в следующую секунду слишком знакомые образы возникли перед глазами. Он назвал этот образ «кораблем утопленников». Словно это настоящая картина кистью автора, которой водила дьявольская рука, словно это чудовищный кадр из сюрреалистического фильма. Он поселился в его снах с того проклятого дня три года назад, когда Этторе сел на корабль береговой охраны, чтобы снять репортаж о самой масштабной трагедии с иммигрантами в Средиземном море. «Езжай туда и покажи всем, что будет, если Италия не закроет границы для беженцев», сказал ему главный редактор Рете Падания. А потом подмигнул и добавил. «Эти дикари приезжают, чтобы отобрать у нас работу, и вот какой конец их ждет». «Буль-буль-буль, и они уже плавают с рыбками!» Этори не возражал. Это был хороший шанс продвинуться по карьерной лестнице, вероятно, шанс всей жизни, возможность громко заявить о себе и стать известным. Но если бы он мог отмотать время назад, то наотрез отказался бы от командировки в Лампедузум. «Однако Эттери поехал. Сделай хороший репортаж», — сказал он себе, — Расскажи о работе волонтеров, о том, что необходимо остановить лодки, отплывающие из Северной Африки. Добавь пару провокационных идей, не совпадающих с мнением большинства, и начальство будет довольно, и ты молодец. Какая чушь! Отплывшее из Ливии рыболовецкое судно затонуло 3 октября 2013 года, став подводным мавзолеем для 366 человек, в основном из Эритреи и Уганды. Береговая охрана начала спасательную операцию в ту же ночь, но большая рыбалка, как ее кто-то назвал, затянулась на несколько дней. 6 октября, когда в свинцовом небе появились просветы, сделав его похожим на плохо вытертую грифельную доску, Эттери стал свидетелем того, как спасатели обнаружили тело женщины. — Черт! И трех дней не прошло, а посмотри, что с ней сделала вода! — прошептал ему один из моряков, когда его товарищи подняли на борт тело. В блестящих глазах парня отражались пепельные волны — Ты только посмотри, что сделали рыбы. Бедные люди. Его тогдашний оператор украсил палубу полупереваренной колбасой и картошкой. Чуть позже Эдтери сделал то же самое, но успел на автомате перегнуться за борт. Этот запах! К воне от трупа примешивалось что-то менее ощутимое и более пугающее. Запах неутомимого моря, запах соли, обжигающей ткани. Это ренабрался смелости, ему хотелось самому посмотреть на тело. Останки притягивали как магнит. Стер с губ капли рвоты и подошел к морякам, перекладывающим труп в мешок с номером для опознания. Вот она, жизнь, от которой осталась лишь табличка с номером. А вскоре не останется ничего, кроме безымянной могилы, над которой никто не будет плакать. Тело закрывалась серая пленка. Лицо, когда-то, возможно, красивое, с тонкими чертами, раздулось и посинело, глаза впали, а волосы походили на клубки гнилых водорослей, зрелище не из приятных. Еще эта дряблость. Труп чем-то напоминал медузу. И Этари не мог поверить, что когда-то эти пальцы, толстые, как сосиски, сжимали чью-нибудь руку или гладили чье-то лицо, а рот, на котором не было губ, когда-то улыбался. Черт подери, неужели это распухшее от воды тело и разбитые мечты всего пару дней назад были человеком? На следующий день они подняли из воды троих мужчин и двух детей. Дети. Дети напоминали кукол. Как их крутили волны, как они кружились в водоворотах прибоя, как... «Эй, Этери!» — голос Джани... Словно за волосы втащил Эттери в настоящее, которое, однако, было не более обнадеживающим, чем мир воспоминаний. С каждым днем все больше иммигрантов пытались добраться до берегов Италии, и на границах толпы отчаявшихся прорывались через кордоны и чуть ли не устраивали баррикады. — Эй, все в порядке? Ты как будто отключился. — Да, да, в порядке, извини. — О чем думал? — О монтаже, — соврал Эттере. Потом уселся поудобнее и добавил. Знаешь, это все так нелепо, идиотизм какой-то. Видел глаза пареть и его дружков, сколько в них ненависти. А от того, что я когда-то был таким, не легче. К счастью, человек может изменить точку зрения, Этери. Ты оставил это дерьмо позади. Думаю, тебе не стоит приезжать сюда после того, что ты видел в 2013 -м. Брось это все, займись чем-нибудь другим». «Я приезжаю сюда по своей инициативе, Джани. Ты же знаешь, мы уже говорили об этом. Почему-то я чувствую себя в долгу перед этими людьми, перед умершими. Знаю, но...» Вдруг в окно машины постучали, и Этери от неожиданности вздрогнул. Обернувшись, увидел лицо эмигранта. Острые, как черные клинья. Скулы. Боксерский нос под бледными, мясистыми, обветренными губами. Белки глаз лимонно-желтого оттенка. На шее глубокие шрамы, напоминающие о том, что война и голод всегда оставляют свои следы. Но эти раны — ничто по сравнению со страхом, который заставляет людей пускаться в опасное плавание, давая им шанс на спасение только после перехода через неизвестное. Постучавшийся улыбнулся, обнажив идеально ровные белые зубы, помотал головой и поднял руку, прося опустить стекло. «Привет, друг! Вы быть журналисты, да?» — спросил он низким голосом на ломаном итальянском. Схватившие дверь руки были большими, кожа на ладонях потрескалась. «Да, журналисты». «И на сегодня мы закончили», — объяснил Этторе. «Ты живешь в бывшем отеле? Откуда ты приехал?» «Уганда», — ответил незнакомец. По глазам пробежала тень. «Да, сейчас мы жить в гостинице с другими» уехать из Ливии и приехать месяц назад. Но пока плыть, мы утонуть, мы спать рядом, а потом большая волна нас вниз, понял? Большая волна!» — он сделал жест рукой, изображая большую волну, а потом тонущий корабль. «Почти все умереть! Я чудо не умереть! Мой брат тонуть! Мой младший брат, Патрик!» Он не смог закончить фразу. Эттори вытащил еще одну сигарету из пачки и сказал Джане. Это, наверное, один из спасшихся при кораблекрушении месяц назад. Помнишь маленькая рыболовецкое суденышко примерно человек 30, в основном женщины и дети? Оно было битком набито, начался шторм, ну, они черпанули воду бортом. Не помню, сколько человек утонуло, но большинство. Почти все дети, они спали, многие тела не нашли. Предвечернее солнце раскрасило море серебром, От отмерцание которого было больно глазам. Еще пара часов, и рябь станет малиновой. — Да, плохо! Почти все мертвые! Да, мертвые, мертвые, в воде! Мой младший брат Патрик, семь лет, он и другие дети, даже не заметить! Они спали, мертвые! На одной ноте пробормотал он. Потом провел руками по лицу и сунул голову в кабину. «Ты сбежал из центра приема беженцев, да?» Парень не ответил, а потом тихо, будто делился большим секретом, сказал. «Меня звать Айеби. Для вас клюзив есть. Аеби иметь большой клюзив для вашего канала. Вы дать мне немного денег, вы помочь мне, и я помочь вам показать клюзив. Хорошо?» «Клюзив — значит эксклюзив?» «Да, клюзив!» О, очень большой! Вы сегодня вечером идете со мной в отель, когда те уйдут, я вас пустить, я показать вам большой клюзив, самый большой, увидеть Ньямби, который. Подожди, Эби, успокойся. Ты должен объяснить нам, о чем говоришь. Хорошо? Ты понял? Перебил его Джани. Что еще за Джамби? нет поправил Аеби и повторил загадочное слово, вставив кончик языка между резцами. «Ньямби! Ньямби!» «Странная вещь, босс. Ее сложно объяснить. Нужно видеть, иначе ты мне не поверить. И можете поговорить с другими, записать интервью. Так вы идти?» «Нет, Аеби, вряд ли мы придем. У нас есть работа, а завтра мы уезжаем. Но главный здесь он». «Эттери, что скажешь?» Тот жадно затянулся и немного подумал. «Ну, сегодня мы почти ничего дельного не сняли, да и потом ухмыльнулся он. Может, подвернется что-нибудь стоящее, и нам удастся сбить спесь с этого придурка рете? Сделаем репортаж об условиях, в которых они живут. И, может, клюзив тоже получится, кто знает. Нам нечего терять». «Да, босс, верно!» — воскликнула Ебе, поднимая руки к небу. «Дай пять!» этори хлопнул его по руке и искренне рассмеялся, впервые с тех пор, как приехал на Сицилию. «Ты ему доверяешь?» — вполголоса шепнул Джанни. Угандиец тем временем принялся неуклюже танцевать на месте, как колдун в помятом костюме и кроксах. «Может, он просто хочет развести нас на деньги, и потом кто знает, что у них там творится? Доверяю. Да и что плохого может случиться?» Это снова вспомнился кораблю топленников. После большой рыбалки 2013 года пробраться в отель мигрантов в среди ночи казалось пустяковым делом. Так, ерунда, маленькое приключение, благодаря которому, может быть, удастся сделать интересные кадры. В работе журналиста сюрпризы порой встречаются там, где не ждешь. Иногда приятные, а иногда надежда получить стоящий результат лопается, как мыльный пузырь. Но того, что Этери и Джани увидели в отеле «Жаворонок», они никак не могли ожидать. Джани оглушительно храпел, но Этери его не видел. Он лежал без сна в темноте, густой, как море гудроном. Через сколько часов они должны прийти в гостиницу? Он ворочался на влажных от пота, вонявших затхлостью простынях, пытался заснуть и не думать о болезненном желании сходить в туалет, но от этого хотелось еще сильнее. В конце концов он сел в кровати, матрас заскрипел. На секунду Этери испугался, что ослеп, но потом заметил синие полоски. Свет луны просачивался сквозь желюзи. Ступая босыми ногами по пушистому ковру, он пошел в туалет. И с удовлетворением помочился. А нажав на слив, вдруг услышал пение. Нестройный хор голосов, залетевший в комнату, как насекомое. Музыка доносилась снаружи. Она звучала очень близко и в то же время бесконечно далеко. Этори, дрожащий от холода, несмотря на жару, Вернулся в комнату и щелкнул выключателем. Джаня уже проснулся и поднял желюзи. Он стоял на балконе в одних трусах и, не отрываясь, смотрел на море. Бледная спина блестела в лунном свете. джани ты не спишь? Что это за музыка?» От пения вибрировали ножки стула. «Это не музыка!» Оператор старался перекричать голоса, а на его лице был написан такой ужас, что Этери чуть не бросился бежать. «Посмотри сам! Господи боже, это не пение!» — Это плач! Крик! — морской бриз щекотал кожу сквозь майку. Луна исчезла. Этери почувствовал, как затвердели соски. — Что там? Что я должен увидеть? Джани показал пальцем на горизонт, где море врезалось в небосвод с немым изумлением на лице, как будто растолстевший герой Дональда Сазерленда из вторжения похитителей тел, — подумал Этери. К берегу мчались разъяренные тучи, запутанный клубок черных катаракт. Величественная и безумная гроза зажигала бледные веснушки на лице неба, и в точке, куда указывал палец Джани, Эттори увидел знакомую картинку. — Нет, — пробормотал он, — черт, нет, это, это корабль из твоих снов. Джани опустил руку, делая шаг назад. — Я не хочу туда, Эттори. Это твой кошмар. Пошло все к чертовой матери. Бежим. Корабль утопленников. Порождение психоделического сна стал реальностью. Он несся к берегу на огромной скорости, и в свете молнии четко виднелась каждая деталь. и слышал, как Джанни вернулся в комнату, но не мог пойти следом. Он должен был видеть этот кошмар, изучить его сделать о нем репортаж. «Возьми камеру!» — сердито крикнул он, понимая, что оператор наверняка уже сбежал. Корпус, мачты, реи, носы и корма корабля были не из дерева, а из плоти и боли, из бездн, вернуться откуда можно только ценой вечного страдания в первом кругу ада для канувших в забвение, в общей могиле для тех, чье имя неизвестно. Сотни изуродованных трупов, конечностей, истерзанной кожи, сотни женщин и детей, мужчин и стариков, гниющих костей и тканей были собраны воедино каким-то заклинанием черной магии и составляли форму и сущность этого корабля, который прославлял могущество моря и отчаяние тех, кто никогда не доберется до дома. Гниющие, раздувшиеся от воды лица были покрыты водорослями и ракушками». Хор голосов, вырывающихся из черных ртов, изливал тоску в оглушительном реквиями. Грот мачта, раскачивающийся обелиск из гнилой плоти торсов и вырванных из тела конечностей, бросала вызов небу. Паруса, огромные сероватые простыни из лоскутов кожи, сшитых между собой прядями волос, хлопали на ветру. Утонувшие на переправах надежды, дети бесчисленных трагедий на этом проклятом участке моря. Когда судно подошло еще ближе, Эттори пришлось зажать уши руками, чтобы не слышать крика, который разъедал внутренности, как кислота, разносился по переулкам Лампедузы и забирался в дома живых. Эттори был абсолютно уверен, что добравшись до берега корабль развалится на части, а утопленники собрав куски своих тел начнут бродить по улицам и пляжам волоча за собой опухшие ноги и оплакивая свое наказание пустыми мертвыми глазами будут разглядывать мир своих несбывшихся надежд чужой мир где они всего лишь призраки раздался оглушительный удар грома и стены заходили ходуном джани джани Этори, Этери, этери закричал в ответ оператора, потом добавил. — Проснись же, наконец! Что случилось? Сквозь завесу слез Этари увидел включенный торшер, фокус мира бодрствования. Между кроватями стоял Джани и взволнованно на него смотрел. Он прижал руку к груди, сердце стучало, как тимпан. — Твою мать, — сказал оператор, — я больше не лягу спать с тобой в одном номере. Меня от твоих воплей удар хватит. Тебе опять снился этот сон? Эдтори сглотнул горькую слюну и попил воды, прежде чем ответить. Ему было тяжело дышать. Грудь словно зажали в тиски. Наверное, паническая атака. Он посмотрел на балконную дверь, ставни закрыты. Слышатся раскаты грома. — Да, но... В этот раз все казалось абсолютно реальным. Блин, я думал, это правда. Ты уверен, что хочешь? Конечно, мы все равно уже не спим. отрезал Эттери. Я-то точно больше не усну. Который час? Пятнадцать минут второго. А Еби ждет нас в два, если он придет, конечно. Этори провел рукой по волосам. А Ебе придет. После паузы сказал он, тяжело вставая и подходя к балконной двери. Джани сходил в душ, потом стал возиться с камерой. Эттери вышел на балкон. Облака и туман, никакого корабля нет. Но стоит закрыть глаза, и он снова здесь. Эттери закурил кэммел. Увесистые капли дождя забарабанили по улицам лампедузы, словно слезы несчастных, падающие в пыль. Когда Эттери швырнул окурок вниз через перила, море разбушевалось и заревело. Яростно атакуя остров со всех сторон. Аебе ждал их под покосившимся козырьком автобусной остановки, откуда они должны были отправиться в путь в гостиницу, находившуюся примерно в полукилометре. В темноте его лицо казалось нарисованным мазками блестящей черной краски, а глаза напоминали фары, изучающие ночь. Увидев Эттери, укрывшегося капюшоном от ливня, который, правда, теперь превратился в морось, ебе как кошка вышел из тени. — Вы прийти? — Хорошо. — Готовы? — Привет, Аебе. — Да, мы готовы к твоему эксклюзиву. Эттери чувствовал себя лучше. Свежий воздух разметал паутину тяжелого сна, оставив от нее неприятные липкие, но безобидные обрывки. У Джани были воспаленные глаза, как у человека, которого резко разбудили. — И где тут вход? — Позади гостиницы, — объяснил угандеец. — Те, которые не хотят нас, они уже уйти, когда солнце зашло. Но лучше быть осторожными, да? Эттери представил, как пареттии с дружками заваливаются в ресторан и опустошают тарелки, пожирая мидии и распевая бутылку за бутылкой. — Идем, вы за мной. Они пошли по улице с невысокими домами, на крышах которых стояли цистерны для сбора дождевой воды. Прежде чем повернуть за угол, Эттери обернулся и посмотрел на Средиземное море. «Может, я все еще сплю? Вдруг это бесконечный сон матрешка?» Джани присвистнул, чтобы его поторопить. Худощавый Аеби уверенно шагал вперед. Время от времени он оборачивался, следя, чтобы другие не отставали. Они вышли на узкую аллею за гостиницей. Задний двор почти не отличался от территории перед фасадом, который они изучили утром в поисках хороших кадров. кучи мусора и старого хлама между рядами засохших кустов и бетонных блоков. Забор во многих местах был сломан. За ним виднелся силуэт здания, где в двух окнах наверху мерцал свет то ли от пламени свечей, то ли от самодельного очага. Гул голосов, говорящих на непонятном языке, плыл в ночном воздухе, как читаемая в полголоса молитва. «Вот мы туда войти», — останавливаясь, прошептала ебе и показал на невысокую постройку в форме параллелепипеда снизу. «Когда гостиница работала, — подумал Эттери, — там, наверное, был погреб или подвал, и представил себе дверь, как в бункере, где прячутся от торнадо в американских фильмах». Потом глянул на недоверчивое лицо Джани, шедшего за угандейцем. Может, это не очень хорошая идея, подумала Тари, ведь, честно говоря, мы ничего не знаем ни об этом человеке, ни о других обитателях отеля. Да и что там, там, внизу? Джани достал камеру. Как думаешь, пора снимать? Нет, нет, нет, взволнованно зашептала Еби. Внутри делать фильм, внутри, где клюзив? Сейчас спешить, мы идем, чтобы увидеть Ньямби. «Быстрее!» — они гуськом вышли из переулка. Волны, бьющиеся в берег почти в километре от гостиницы, поприветствовали процессию громким рокотом. Шагов через пятьдесят они увидели коренастый силуэт, который двигался им навстречу, раскачиваясь из стороны в сторону, как игрок в настольном футболе. «Какого хрена вы здесь делаете?» «Твою мать, Ебе! ты же сказал, что все ушли!» — воскликнул Эттори. Он не видел лица человека, только живот и лакированные туфли, блестевшие в полумраке, но по голосу сразу догадался. Перед ними был Иван Паретти. Сделав несколько шагов, политик оказался в конусе света фонаря. Он изрядно набрался, на щеках играл румянец, а само лицо было багробым, словно он только что застукал свою жену с сантехником, который проверял ее трубопровод. Паретти держал в руках маленький фотоаппарат. «Какого хрена вы здесь делаете с этим нигером, с этим черномазом, а?» — спросил он с чудовищным южным акцентом, который пьяному невозможно скрыть. «А ты что здесь делаешь?» — заметив камеру в руках Джани, парети разразился смехом, отдававшим граппой и никотином. «Наверное, то же, что и вы, нет? Снимаю это дерьмо!» Я пошел ужинать с парнями, потом в гостиницу, но заснуть не смог и вернулся, чтобы сделать пару фото. Ну вот, а вы с этим негром куда едете, а?» Паретти закашлялся, сотрясаясь всем телом, сплюнул на асфальт, а Еби смотрел на него с испугом. Эттери решил сказать правду, решил бросить вызов этому пьянице, который получал баснословные деньги за свою идиотскую болтовню. «А мы внутрь пошли, парете. А Ебе кое-что хочет показать нам. Ты же обвинил нас, что мы плохо делаем свою работу. Ну вот мы и решили сходить посмотреть. О, а это отличная идея. Не хочешь с нами, раз ты такой смелый? Это не стоит его звать? Зачем? Он может идти, если хотеть. «Может, идти с нами?» — воскликнула Ебе, одобрительно закивав. «Мы не хотеть беспокоить. Хотеть просто жить. Просто нормально жить!» Губы политика искривила ухмылка. От него исходил целый букет запахов. Чеснока, вина, сигарет, самбуки. «О да! Я хотеть идти с вами!» — как говорит ваш друг. «Хотеть идти с вами и посмотреть, что там за хрень!» Только пусть обезьяны не подходят слишком близко. — Мы не обезьяны, босс. Мы люди, люди. И я обещать, никто не будет вас беспокоить. Вы тоже должны увидеть Ньямби. Это важно. Ничего плохого не может случиться. — Что еще за джамби? — Олененок Бэмби для негров? — усмехнулся Паретти, лицо которого пугающе побагровело. «После вас, сеньоры! Давайте посмотрим, что там делают нигеры!» Стало очень тихо. Гроза отступила далеко, к берегам Африки, чуть слышно ворча и полыхая разноцветными молниями. Добравшись до отеля, Аеби ловко перелез через сломанный забор и дал знак следовать за ним. «Давай, давай, идти здесь!» Этари Джане пришлось помогать матерящемуся парете, подталкивать его под толстый зад и придерживать за куртку, чтоб тот своей тушей не напоролся на острые прутья и не разделил участь курицы гриль. — Я и сам могу! Не трогайте меня! — то и дело повторял Паретти, прежде чем перевалиться мешком на другую сторону. Сквозь дырку в заборе внутрь проскользнула кошка, державшая в зубах мышь. Преодолев препятствие и украдкой оглядываясь, они быстро обошли двор. Наконец, Аебя остановился перед двухметровой коробкой со скошным под 45 градусов верхом, примыкающей к фундаменту бывшей гостиницы. Как и предполагал Эттери, две металлические двери, покрытые вмятинами, перекрывали вход внутрь. «Может, там гараж или склад?» Ручки дверей были искреплены прочной цепью и большим замком. «Хорошо!» Мы прийти и сейчас спускаться вниз, сказал Аебе, вытаскивая из кармана джинсов ключ и оглядывая гостей. Потом точным движением жилистых рук вставил его в замок и отбросил цепь. Джани вытащил камеру и включил на ней светодиодную лампу. Они оказались в круге голубого света. парете немного отошел, фотографируя двор. Хорошо, хорошо, вы готовы, да? Аеби взял все за дверные ручки и отвел их в стороны. От скрипа петель по спине Этери пробежал холодок. Они вошли в широко раскрытый рот жаворонка, из которого дул слабый, теплый, влажный ветерок. Прямо за дверью валялись разбитые плитки, кучи листьев и грязи. Ступени уходили в темноту, со стен свисала паутина. Пойти назад они уже просто не могли. — Да, еби отведи нас посмотреть. Ньямби, да? — Ньямби, именно так. Вы ему доверяете? «Вы действительно хотите спуститься вниз?» Воскомерие в голосе парети пропало, но язык все еще заплетался. «А что ты передумал, парети? Неужели испугался? Это же просто обезьяны! Что они могут с нами сделать?» Джани с усмешкой проверил камеру. «Все готово». Аеби нырнул в проем и утонул в темноте. Этери повернулся, чтобы еще раз посмотреть на море, но смог разглядеть только ослепительные вспышки грозы. Он глубоко вдохнул воздух, пропитанный солью, кивнул своим попутчикам, и они спустились в темноту. Десяток ступеней привел их в помещение под землей, где когда-то находилась прачечная. При свете камеры виднелись перегородки из гипсокартона, который отслаивался от стен, Большие чаны и ржавые скелеты профессиональных стиральных машин. Здесь царило запустение. В затхлом воздухе пахло тухлятиной и мокрыми тряпками. Этери успел почитать о гостинице. Ее закрыли в конце 90-х. Туристический поток снижался, и падавших доходов перестало хватать на ее содержание. Поэтому в 2007 году Жаворонка отремонтировали и превратили в центр приема беженцев но через два года ликвидировали из-за административных нарушений и скандала с фальсификацией договоров подряда. Это место оказалось ничейным и стало первым убежищем для несчастных, высадившихся на острове и сумевших сбежать от береговой охраны или из центров приема беженцев в надежде покинуть Лампедузум. Они пошли по узенькому коридору, по обеим сторонам которого на проволоках висели старые простыни. А ебе первым, потом журналисты. Последним шел Парети, который вдруг пронзительно завизжал. Этори покрутился в разные стороны, не зная, чего опасаться, заметил в темноте между простынями какой-то вытянутый силуэт. Твою мать! Что это было? Парети стоял, схватившись руками за грудь и пыхтя, как скороварка. Крыса, наверное! Джани посветил вокруг себя светодиодной лампочкой камеры. Крыса, крыса, да, здесь крысы! «Да, конечно, крыса! Сейчас! Он был размером с лабрадора, прошел прямо мне по ногам, и потом крыса серая, а этот беловатый!» «Да ладно! Тебе показалось! Хочешь вернуться?» — ревкнул Этери, тут же почувствовав раскаяние, словно он монтрезор, ведущий бедного фортуната в подвал, чтобы замуровать заживо, как в рассказе По. «Идите вперед!» «Черт, что за дерьмо! Я все сфотографирую, пошлю в газеты, во влиятельные газеты, можете не сомневаться!» Они пошли дальше, подгоняемые оебе, который, казалось, начал волноваться. Видимо, ему хотелось побыстрее привести их на место. Впереди был непроглядный мрак. Даже светодиодная лампочка не могла рассеять темноту. Как будто тьма глотала яркие лучи, засасывала их в свое чрево. Миновав массивные колонны, они увидели первые следы недавнего человеческого присутствия. Угли потухшего костра, брошенные на пол надувные матрасы, набитые одеждой и остатками еды целлофановые пакеты, воняло фекалиями и мочой. «Здесь мы иногда спать, но сейчас почти все там, молиться за Ньямби, идти еще недалеко, хорошо, я все снимаю, Этери». «Не хочешь сказать что-нибудь?» — спросил оператор, знаком прося у помолчать. «Да, конечно. Скажи мне, когда?» «Хоть сейчас!» Этери подошел к стене из граффити, повернулся и уставился в красный огонек камеры. «Меня зовут Этери Рачити. Я журналист Теле Новое, и мы находимся в бывшем отеле «Жаворонок» в городе Лампедуза. Нам удалось, но не успел Этери закончить фразу, как Джани с воплем отвращения опустил камеру. «Твою ж! «Что?» «Там кто-то есть! На трубах у тебя над головой!» Этари отпрянул от стены и задрал голову. Не очень-то хочется, чтобы крыса прыгнула сверху. Две толстые трубы в клочьях изоленты и паутины шли параллельно, в полуметре от потолка. «Как оно хоть выглядело? Крыса? Не знаю! Оно... Оно было огромным!» «Я же говорил, что это хрень огромная!» — гаркнул парете чей голос эхом прокатился по маленьким боковым коридорам, уходящим в темноту. Видимо, он, наконец, протрезвел. «Ты его снял?» «Включал запись?» — Джани кивнул и нажал на перемотку. «Так». Вот тут, должно быть, примерно тут, по маленькому экрану бежали картинки, снятые выше пояса. Этори в кадре казался немой марионеткой, а серый силуэт труб был едва различим. Встав полукругом вокруг камеры, все увидели, как справа налево по экрану по трубам пронеслось какое-то белое и нечеткое пятно. — Вот он, видели? Еще раз отмотай назад! — оператор послушно понажимал на клавиши. — Вот, вот, вот он! — Они молча уставились на застывшую на паузе картинку. На ней Этори выглядел как пиксельная скульптура, а над головой на трубах виднелось бесформенное пятно. Что это такое? Увеличить можешь? Немного. Могу даже качество сделать получше. Сначала Эттери не понял. Не понял, почему слова коллеги оборвались, перейдя в приглушенный вопль, который вырывается из горла испуганного зверя. Не понял, почему Паретти, всегда такой бесстрашный, когда дело касалось, по его мнению, защиты итальянских интересов, вдруг начал над треснутым голосом умолять увезти его отсюда. Но в первую очередь не понял, почему Аеби скрылся в темноте, двигаясь, как в замедленной съемке, будто стал частью сумасшедшей игры полусвета, пойманной в ловушку камеры. Исчез, попятившись в сторону, с улыбкой, в которой больше не было ничего обаятельного или дружелюбного. Нет. Она превратилась в жестокую ухмылку, говорящую о признании вины и оправдании своих действий. «Иногда жизнь ставит нас в ужасное положение. Да, так бывает. Мы ничего не можем с этим поделать. Извините, у меня не было выбора». Потом Этери рочити присмотрелся к маленькому изображению на экране, И редкие волосинки у него на шее встали дыбом, вонзившись в кожу, как крошечные булавки. Не может быть, пробормотал он. Это не мышь, не собака, не случайный пиксельный хаос, сохраненный камерой. Это ребенок, голый ребенок, который полз по трубам в зловонном подвале бывшей гостиницы, лет пяти или шести, но возраст не имел значения, потому что, глядя на него, становилось понятно. Это необычный ребенок. Не живой ребёнок. Его лицо, точнее то, что от него осталось, было повернуто к объективу, словно он хотел попасть в кадр, как маленькая звезда театра абсурда. Разорванная в некоторых местах кожа головы с копной тёмных локонов обнажала пучки мышц и кости черепа. Глаз не было. Вместо них в орбитах тонули две гнилые сливы, в которых при голубоватом свете камеры — Этери разглядел лишь пустоту и голод. Маленький вздутый живот, тонкие ножки, палочки, кривые мягкие ручки, вцепившиеся в трубы. Кожа дряблая, как у утопленников. Мокрая от воды. Голова немного наклонена на бок. Так иногда делают собаки, когда не понимают, что происходит. Во рту, слишком большом для такого маленького существа, виднелись сотни Крошечных острых зубов Рыбьих зубов Это резатошнило. Он сглотнул и услышал, как что-то ползет справа от него со зловещим тихим скрежетом и шелестом разрываемого бумажного конверта. Но эти шорохи тут же заглушил другой звук, который заставил всех троих сбиться в кучку словно испуганных детей, оказавшихся в пещере. Хохот Смех маленького ребенка Абсолютно счастливый, но совершенно неживой, сиплый и захлебывающийся. Он напоминал бульканье морской воды в горле и создавал ощущение угрозы, неминуемой физической расправы. Первым заговорил Джани. Его трясло. «Что это за чертовщина? Где Аеби? Аеби! Оператора было не так-то просто напугать. «Он успел поработать в Косово и в Афганистане» а начинался съемок дорожно-транспортных происшествий. Услышав его дрожащий голос, Эттери вышел из оцепенения. Оторвал взгляд от камеры и увидел, как за колонной что-то шевелится. Взрывы смеха повторялись снова и снова, доносясь из разных углов комнаты. Сначала слева, потом справа, с потолка, из бокового коридора. И, наконец, откуда-то издалека, из кромешной тьмы. Паретти не выдержал и рванул к выходу, шепча бессвязные проклятия. Этери посмотрел на коллегу в поисках совета, но тут лишь засыпал его вопросами. — Ты видел? Ты тоже это видел? Что это было? Что? Что, черт возьми, происходит здесь, в подвалах? — Не знаю, Джанни. — Не. Но надо уходить. Пошли. Давай убираться отсюда. К выходу. Пока они бежали к двери, Этери заметил существо, которое быстро ползло по стене, как толстая скалопендра альбинос. Подвалы пространства под потолком наполнилось враждебными звуками. Коготки, тик-тик, свиск, скребли по бетонным стенам, а маленькие существа, забитыми водой легкими, что-то высасывали и вздыхали. Камеру трясло. Тень, собираясь в шеренге, атаковали яркое искусственное кольцо света, которое оставалось для беглецов единственной и слабой защитой от страха. Добравшись до лестницы, они наткнулись на парете. Этори был насквозь мокрым, словно пробежал марафон. Джани тяжело дышал, открыв рот. По прачешной разносились проклятия политика. «Они нас здесь заперли! Сволочи! Эти сволочи нас заперли! Помогите!» «Помогите!» — крича пареть изо всех сил, дубасил кулаками по металлическим дверям. Журналисты подошли к нему и уперлись спинами в металл. Но ворота не подавались, удерживая пленников в заперти так же надежно, как гранитная плита или крышка саркофага. Этери выругался. «Вот дерьмо, мы в ловушке». Вынимая вспотевшими руками мобильник из кармана, ни одной полосочки. При свете экрана его лицо напоминало карнавальную маску, которыми пугают детей. «Сети нет. Нам не позвонить». Другие тоже достали телефоны, и по выражениям их лиц Этери понял, что помощи ждать неоткуда. «Что нам делать? Что нам теперь делать?» Визгливо запричитал паретью снова заколотив в дверь. Этери тяжело опустился на ступеньку лестницы, и в памяти всплыло жуткое изображение на экране камеры. Дети походили. «На кукол». Джанни и Паретти смотрели на это в надежде, что он придумает, как выбраться из этой передряги. Видимо, здесь его считают главным. Но он ничего не мог им предложить. «Паретти, ты сказал кому-нибудь из дружков, куда идешь? Они будут тебя искать?» Иван поморщился, став похож на дряхлого, перепуганного старика. «Нет, я никому не говорил». Потом его лицо исказилось гневом. «Это вы виноваты, что мы здесь оказались! Вы!» «Тебя никто не заставлял!» «Да какая теперь разница?» «Я...» «Наверное, нам нужно идти обратно, искать другой выход». «Нет-нет-нет!» «Нет-нет-нет!» Политика заколотила. «Я туда не вернусь ни за что!» А Ебе сказал, что они все там молятся за Ньямби. «Может, с противоположной стороны есть другая лестница, еще один выход? Сидеть здесь все равно нет смысла!» Джанис глотнул и пару раз тяжко вздохнул. «Хорошо, я с тобой». Пареть сполз на ступеньки и залился слезами, но стоило журналистам спуститься по лестнице, как он побежал следом, словно верный лакей. «Не бросайте меня здесь одного, пожалуйста». На последней ступеньке они остановились и внимательно осмотрели свисающие просто колонны грязные чаны, ждали, что в любой момент кто-то может выскочить из темноты. «Ладно, прорвемся», — хмыкнул Эттори, хотя и сам в это не верил. Не говоря ни слова, они пошли к тому месту, где исчез Аеби. Вздрагивали при каждом скрипе, чертыхались каждый раз, когда приходилось из идти по темным боковым переходам, выходившим в главный коридор. То и дело поднимали глаза к трубам на потолке. Но когда Паретти заговорил заговорила ребенке без лица, это действительно был ребенок. Они и правда это видели? Это одним взглядом заставило его замолчать заметив при свете камеры в углу какую то груду судя по всему груду костей они не стали останавливаться и разглядывать ее а молча прошли мимо на колоннах виднелись красноватые подтеки отложения соли смотри там что то блестит вдруг сказал джани Метров через двадцать за дверями в перегородке они увидели у задней стены лестницу с низкими металлическими перилами, однако надежда что она выведет их на поверхность, тут же рухнули. Ступеньки шли вниз, все глубже и глубже, и, присмотревшись, Этери с Джани разглядели внизу лестничную площадку и еще один пролет. — Мы никогда не выберемся отсюда! Никогда! — запричитал Парети, но тут же получил тычок под ребра от Этари. Потом журналист перегнулся через ограждение и попросил Джани посвятить вниз. — Боже мой! Запах! Не очень сильный, едва уловимый, который поднимался из недр жаворонка и щекотал ноздри. Этот запах он чувствовал только один раз в жизни, и, узнав его, отшатнулся, словно получил пощечину. Воспоминания перенесли его на лодку береговой охраны, где матрос с печальными глазами говорил «Черт, и трех дней не прошло, а посмотри, что с ней сделала вода!» А он с отвращением наблюдал, как поднимают на борт раздувшееся тело безымянной женщины. Запах неутомимого моря, запах соли, который обжигает ткани, и слизистые. Джаня присел на корточки, колени захрустели, потрогал пальцем какую-то штуковину, висевшую на перилах. А это еще что? Ну и дрянь! Только тогда Этери заметил, что к перилам лестницы и проволокой прикручены непонятные предметы и подошел поближе, чтобы их рассмотреть. Они были привязаны через равные промежутки вдоль всего поручня, дальний конец которого тонул в темноте. Связки, косточек, разноцветные ленты, ракушки, камни. — Скелеты-каракатицы, щепки, еще какие-то странные штуковины, обвитые веревками и водорослями. — Как думаешь, что это? — с ужасом спросил оператор. — Ну, талисманы, наверное, какие-нибудь амулеты, подношения богам. Откуда мне знать? — Мы в дерьме, да? Что нам делать? — Спускаться. Выбора все равно нет. — Ответил Этери. — Снимай все, снимай каждую мелочь. На несколько секунд профессиональное любопытство Этери взяло верх над страхом. А ведь ебе не врал. В этом грязном подземелье среди разбросанного мусора и ржавых моторов стиральных машин действительно можно сделать эксклюзив. Хотя он, конечно, еще не знал, о чем именно говорил угандеец. Кивнув друг другу, они начали спускаться. Друг Джани задрожал, вцепился в перила и направил свет своей верной камеры в сторону. «На Ивана Паретти!» Они едва успели заметить, что с ним случилось. Какая-то сила, которую Эттери не могли не видеть, ни понять, затягивала Ивана в темный боковой коридор, а он сопротивлялся как мог. Его руки тщетно искали спасительные перила, чтобы удержаться на ногах, а из разинутого от ужаса и страдания рта не выходило ни звука. Это было самое страшное ни крика, ни мольбы о помощи, ни богохульства сочного из тех, что сделали Паретти звездой телевидения, ни одного стона. Этери вспомнился один старый научно-популярный фильм про астронавта, уносившегося в космическое пространство и канувшего навеки в бескрайние немые воды Вселенной. Когда Этери смотрел на парети, он успел заметить маленькие ручки, ощупывающие тело, И ноги политика, и сероватую, издающую слабое свечение массу, которая, как отвратительная пиявка, уселась Ивану на шею. Лицо у этого существа было обвишим и сморщившимся, как вареная груша. Звук присасывания, хрип, и парить упал, и остался лежать, как выброшенная на сушу рыба. Журналисты стояли, вцепившись в перила. Эттори постарался взять себя в руки и, набравшись смелости, спросил. По, -по с тобой все в порядке нет конечно же нет какой там в порядке что за вопрос все не в порядке и никогда уже не будет в порядке, даже если я смогу выбраться Ты ты меня слышишь парти не ответил вместо него это сделал кто-то другой. Раздался металлический визгливый смех, от которого оператор понесся вниз по лестнице, туда, откуда исходила вонь, вниз, где сливались в хор низкие голоса, одержимо повторяющие одно слово «Ньямби! Ньямби! Ньямби!» Без света камеры все вокруг на мгновение погрузилось в кромешную тьму, только в нескольких метрах от Эттери светились две точки, выцветшие изумруды. Бездны пустоты и голода, и изучающие хищно вглядывались в него, а потом кинулись за Джани. На стенах вдоль лестницы висели старые выцветшие плакаты с рекламой виноделин и фанерные доски, обклеенные этикетками от бутылок. «Не род аромат Сицилии!» — прочитал Этери в свете тусклого сияния внизу и чуть не расхохотался, потому что единственный аромат, который ощущал он. Это запах гнили, стоявший в сыром воздухе. Сырость пропитала его одежду, а вонь с каждой ступенькой становилась все сильнее, и это ли пришлось закрыть нос рукавом плаща, чтобы его не стошнило. джани бежал впереди. «Подожди меня!» Но оператор не останавливался. Он несся по лестнице, отбрыкиваясь от беловатой грязи и мигом преодолев один пролет. Перила вибрировали и звенели амулетами, будто кто-то раскачивал их сверху или спускался по ним. — Джани, остановись! — оператор обернулся и посмотрел на Эттери. У него было такое же выражение лица, как в том кошмаре, когда Джани увидел кровавый корабль утопленников, несущийся к берегу в грозу. К мокрому лбу оператора прилипли пряди волос. Страх и инстинкт самосохранения прорвали дамбу. Хор голосов, кричащих «Ньямби! Ньямби!» становился все громче. Этари уже почти добрался до середины второго пролета, как вдруг увидел дверь, ведущую в большое помещение, вдоль стен которого стояло бесчисленное количество свечей, воткнутых в горлышке больших и маленьких бутылок. В этот момент ноги Джани заплелись. Он полетел вниз головой по ступенькам, как брошенная тряпичная кукла. «Осторожнее!» — закричал Этери, порываясь удержать оператора, но тот был слишком далеко. Все, что Этери мог сделать, — проводить его взглядом. Не успев подставить руки, чтобы смягчить падение, оператор рухнул лицом на битумный пол. Камера разбилась, экран погас, остался только тусклый свет. Свечей. Этери добежал до места падения и увидел, что пострадала не только камера. Боже! Ой-ой-ой! Все лицо Джани было в крови и садинах. Видимо, у парня, — подумал Этери, — сломанные кости. На лбу и скулах виднелись вмятины размером с монеты, глубокие, как следы от пальцев, — Который непоседливый ребенок делает в тесте для пиццы. — Тихо, тихо, все будет хорошо, ничего, я вытащу тебя отсюда, — прошептал Этери, стараясь утешить друга и положив его голову себе на колени. Одно запястье у Джани было согнуто под странным углом, наверное, сломано, а на полу, как снежинки на черном мраморе, блестели выбитые зубы. Глаза оператора не могли смотреть в одну точку и косили вправо, Этери, помоги. Мне больно, мать твою. Джани шумно дышал, прижимая руки к груди. Расширенные зрачки напоминали костяные пуговицы. Может, сотрясение мозга или просто последствия шока. Этери рассматривал раны друга целую вечность, потому что не хотел поднимать глаза. За порогом, рядом с ним, стояли люди, глядя на него в упор, повторяя проклятое слово ради которого он и Джанни спустились сюда, и при свете свечей их острые тени на стене тянулись к нему, как зубы свирепого зверя, готового проглотить свою добычу. Он услышал шаги и знакомый голос. — Хорошо, вы приходите, да. Теперь вы видеть не Ямби, а ебе Подняв голову, Эттори уперся взглядом в суровое лицо угандийца. Выражение глаз у него было задумчивым. — Мне очень жаль вас, босс. Я не хотеть, серьезно. Но Нямбе должен жить. Нямбе хотеть есть. В воздухе плыл дым от свечей, делая вонь совершенно невыносимой. — Еби, послушай. Начал Эттори, но вдруг почувствовал, как угандиец, наклонившись, берет его за подмышки, заставляя встать. — и следовать за ним. Иди со мной, сказала Ебе, хватка которого не допускала возражений, и измученный Этери, не в силах сопротивляться, позволил угандийцу тащить себя за собой. Помещение оказалось меньше, чем то, что было наверху. Наверное, в годы работы гостиницы здесь находился погреб для элитных вин. Теперь же подвал превратился в нечто вроде храма, где поклонялись тому, что может привидеться только в бреду. Святилище, где смешались священное и мирское, как в религиях Сантерии и Вуду. На полу валялись пустые бутылки, разбитые в щепки деревянной полки, а с кирпичного потолка свисали кованые люстры, на которых были развешены всякие амулеты, Рыбьи кости, распятия, мыши, казавшиеся мумифицированными, большие ракушки, морские звезды, отполированные морем деревянные доски, напоминавшие идиотские маленькие обелиски, кости, клубки четок, мягкие игрушки, крабы и большие сероватые креветки. Некоторые были еще живы, шевелили усиками и, словно нахмурившись, наблюдали за происходящим вокруг своими глупыми глазами — Лежавший у основания лестницы Джани что-то крикнул, но слова заглушило пение десятков ртов с мясистыми губами. Это пели мужчины и женщины, стоявшие вдоль стен. Сложив руки, они восторженно смотрели перед собой, как будто находились в склепе святого. Никто из них не обращал на это внимания. То, что он находится здесь, казалось само собой разумеющимся. Поза людей выражали покорную готовность принять неизбежное — выполнить свой долг. ⁇ Ньямби! ⁇⁇ Ньямби! ⁇⁇ начал подпевать Эбби, очень осторожно подталкивая Эттери к центру помещения в желтоватый полумрак, куда почти не добирался свет свечей. Вонь стала еще сильнее, а Еби улыбнулся и жестом циркового зазывал и показал Эттери на то, что казалось невозможным. ⁇ Вот! Вот они! ⁇ провозгласил угандиец с таким выражением лица, с каким отец смотрит на больного сына. В глубине подвала Этери увидел огромную деревянную бочку диаметром метра три, из которой сделали нечто вроде шалаша. Вдоль изогнутых досок белой краской и столбиком были нарисованы блестевшие в темноте странные символы, черепа и пристально смотрящие на зрителей причудливые существа». Рядом на ложе из тряпок и поролона сидела женщина, закутанная в пестрый халат и обвязавшая шалью лицо, чтобы спастись от вони. Этери посмотрел ей в глаза. Черные, влажные глаза несчастной, но не потерявшей надежду матери. А потом, увидев, что она держит на коленях, сделал попытку сбежать. Но ну, Ебе, словно тисками сжав его предплечье, пригвоздил Этери к месту. «Что это?» «Кто они, черт возьми!» — закричал рыдающий Этери, с ужасом глядя на копошащуюся в объятиях женщины, карикатуру на ребенка. Существо было очень похоже на то, что они сняли камерой, но... но реальное, не искаженное объективом, оно казалось еще ужаснее. Беловатая дряблая кожа, совершенно черные глаза, мягкие, как щупальца кальмара, ножки. Чудовищный гибрид новорожденного и моллюска. Пародия на жизнь. Пародия на смерть. Почти такое же существо, только крупнее, сидело в глубине бочки. В распухших пальцах оно держало плюшевого мишку и причмокивало сизыми губами, как гурман, перед которым поставили деликатес. В трещине его разбитого черепа виднелась сероватая кашица. Увидев Эттори, ребенок высунул голову из бочки и его вырвало. Вонючей соленой водой. Морской водой. Аебе сделал шаг назад, чтобы на него не попали брызги. Существо, сидевшее на коленях у женщины, прижималось к ее груди и, как насекомое, качало головой, а с его изуродованных губ срывался стон, напоминавший одно слово. — Мама! О, мама! Отпустите меня! Обещаю, я ничего не скажу, клянусь! — взмолился Айатаре. Но Аебе, казалось, не слышать его. Взгляд у гондийца блуждал где-то далеко. — У нас в Уганде говорят, что Ньямби — это мертвец, который не мертв. Мертвец, который не... Как вы говорите? Мертвец, который не видеть, когда пришла смерть. — Вот, — прошептала Еби, щелкая пальцами, словно объясняя совершенно очевидную вещь. — У нас говорят, что человек, который умирать и не видеть, как пришла смерть, он может вернуться, как Ньямби потому что все еще хотеть жить. Дети не заметили, когда наша лодка затонуть, они спали, когда тонуть, да? Много детей не нашли, но потом трое из них вернутся из моря, из волн. Понимаешь, босс, мы приехать сюда, в гостиницу, мы хотели немного переждать здесь, а потом попытаться уехать в Германию, и мы каждый вечер ходить на берег, молиться за наших умерших а потом один раз вечером трое из них прибить к берегу волны. Большой страх и большая радость, и мы принести их сюда, понимаешь, босс? Ниямби — это чудо, ему нужно поклоняться, — он показал напугающие амулеты, которые свисали с потолка. Ниямби просто хочет жить, а мы должны помочь. Они быть просто дети, которые хотят жить, наши дети, да». — Этот, который держать плюшевого мишку, пп ему очень плохо, его ранило, он очень хотеть есть. А это Рафаэль, когда он тонуть, ему чуть больше года, но теперь он вернутся к матери, — объяснил угандейц, погладив ребенка, которого держала женщина в пестром халате. Существо, услышав свое имя, вырвалось из объятий матери, оно двигалось быстро, резко меняя направление движения, как косяк рыб и оставляя после себя черноватый слизистый след. Отрешившись от происходящего, Этери подумал, что эти дети вместе со своими родителями, отплыв из Африки, собирались пересечь море, а на самом деле пересекли границу между жизнью и смертью. Рафаэль, ребенок-труп рыба Ньямби, вылез из бочки и шлепнулся на пол, как комок слизи, а потом хлопнул в ладоши жестом, который казался таким ужасным именно потому, что был совершенно естественным, радостным, детским. Не в силах смотреть на это, Этери отвел взгляд. Существо колыхалось, копошась в темном углу, а потом выползло на свет, сжимая толстую серую крысу. Мать смотрела на него блестящими от гордости глазами и что-то бормотала. «Господи Боже!» — пролепетал Этери, когда Рафаэль прижал морду крысы к рту, «Господи Боже! Сделай так, чтоб я потерял сознание!» Ребенок сосал свою добычу. Он высасывал из крысы дыхание, высасывал жизнь, чтобы продолжить свое существование в этом вонючем подвале. Крыса сминалась шелестом бумажного конверта, точно так же, как это произошло с лицом Паретти, и превратилась в лепешку, а потом неподвижно застыло у разъеденных морем губ Рафаэля. Они ловить крыс, но мы приносить других живых существ, кошки и собаки, но мы думать, что этого может быть мало, улыбнулся Аеби и с этими словами немного смущенно положил руку на голову Эттери. Может, если они высосать что-то большое, они стать такими, как раньше. «Хорошие дети, как раньше! Мы просто хотеть нормальная жизнь для них!» Этори изо всех сил пытался вырваться из рук у угандийца. Вдруг за спиной раздались отчаянные вопли оператора. «Джани!» — собравшиеся встали на колени и начали полголоса читать молитву. Теперь они смотрели на Этари, и в их глазах была жалость и надежда. Крики Джани внезапно смолкли, словно кто-то выключил барахлившее радио. Я думаю, твой друг встретить мой маленький брат Патрик. Вы уже видите его наверху, да? Твой политик тоже видит, да? Пробормотала Еби, из другого конца погреба к ним, смеясь, заковыляло существо непонятной формы, присвистывающее, как чайник. Это резаплакал. заплакал. Патрик уже не малыш, и он очень хотеть есть, понимаешь? Я сейчас знакомить вас, босс. Сейчас он прийти. Содрогаясь всем телом, Этери Рачити повалился на пол. Он зажмурил глаза и закрыл голову руками, чтоб не видеть существа, которое к нему приближалось. Хотелось прочитать «Отче наш», но он не мог вспомнить слов. В эти бесконечные секунды в его сознании плыл корабль утопленников, и Этери спросил себя, станут ли они его частью? Он, Джани, Парети. Узнает ли он по ту сторону переправы, которая ему предстояла секрет Ньямби и тайну этого куска моря с его утопленниками, его историями и призрачными иллюзиями? Или после переправы его ждет только ледяная вечная пустота, жидкая и бесчувственная. Потом его пальцы сжала маленькая влажная ручка. В ее прикосновении не было злобы или обиды. Только неутолимый голод тех, кто хочет спастись.